«Выйди из комнаты!» Олег несколько раз низко поклонился Мороку. «Да, господин, слушаю, господин, благодарю, господин!» После чего притворил дверь и бодро затрусил к выходу. На плече у него висела пухлая через седельная сумка. В нее пришлось запихать всю одежду. Под мышкой был коврик. В него середин завернул саблю вместе с поясом. «Хозяин — караван сарая!» Встретил его недоуменным взглядом, но ведун расплылся в идиотской улыбке, всячески излучая восторг. «Господин велел мне купить для себя золотую серьгу и повелел нанять арбу для дальнего пути с погонщиком. Где можно здесь нанять арбу?» «Ты с кем разговариваешь, раб?» У хозяина раздулись крылья носа. Белек поспешно склонился в глубоком поклоне. Простите, господин, виноват, господин, только хозяину не говорите, господин. Еще посмотрим, — ответил караван-сарайщик. Ступай через площадь, на той стороне всегда пустые повозки есть. Не разгибаясь, Середин допятился до ворот, а затем вдоль забора зашагал прочь. Поначалу он думал переодеться на одной из улочек, Благо, наружных окон в здешних городах нигде не делают. Но оказалось, что во всех проулках неизменно кто-то есть. И после получаса скитаний он сдался, ушел за ворота и утопал на несколько километров в пустыню, где его не могли разглядеть даже сторожа на городских стенах. Опустил сумки на землю, раскатал коврик, опоясался без оружия. Он уже давно чувствовал себя куда дискомфортнее, нежели даже без штанов. Потом помолился прекрасной Маре и уж тогда зачесал в затылке. У него было два одеяния: эмира и барсихана. Но ни тот, ни другой через седельную сумку на плече носить не станут. Слишком знатные. В таком виде он будет выглядеть подозрительно. Оставаться рабом еще хуже. Никаких прав, никто и разговаривать не станет. Ладно, попытаемся выбрать средний вариант, решил Олег. Рубаха, сапоги и чалма, допустим, я воин, оставшийся без коня. Не очень богатый, не знатный, но и не нищий. Только бы никто не спрашивал, кто и откуда, мне то сразу раскусят. Он натянул белую рубаху из тонкого льна, надел черную чалму хвост который заправил подворот так, чтобы она надежно закрывала проколотое ухо. Закинул на одно плечо сумку, на другое — коврик. «Для начала пойду к ладьям. А вы сегодня я отплыву». Определить ладью с хозяином которой имело смысл разговаривать оказалось очень просто. Если судно разгружается, значит, прибыло недавно и назад поплывет не скоро, если сидит высоко оно пустое тоже отбывать не собирается, а вот то что просело чуть не по самые борта но к разгрузке приступать не торопится вот это значит загружено товаром и готово отвалить из полусотни ладей что стояли у причалов под выбранный ведуном критерий подходило только одно с выкрашенной в красный цвет мачтой и оскаленной мордой змея на носу. Поправив на плечо сумку, Олег подошел ближе и остановился возле мужиков, играющих на досках причала в кости. «Мир вам, добрые люди! Из каких краев вы будете?» «Тебе-то какое дело! Нерусь не мыть-то буркнул один. А второй почти одновременно ответил. — Ростовскими будем, мил человек. Кидай, посмотрим, как ныне попадешь. — Чего кидать? — не понял Середин. — Я не тебе, мил человек. Поднял на него карие глаза веснушчатый торговый гость. — Вступай с миром. — Назад скоро собираетесь. — То у хозяина спрашивать надо да? Нахнул в сторону судна веснушчатый. Наше дело — только мы паруса поднимать, да весла грести Поняв из жеста, что владелец на корабле, Олег обогнул мужиков, по сходам поднялся на борт. И здесь было пустовато. На русских ладьях обычно не меньше полусотни человек команды. Моряки, судовая рать, без которой в безлюдных местах можно запросто и товара, и головы лишиться. А тут... На носу один человек конец на канате в косичку заплетает. Другой у борта с бочками возится, что от кормы до носа бок о бок стоят. Трюм в центре палубы открыт. Видать, еще какой-то товар ждут. Оглянувшись на гостя, оба моряка тут же вернулись к своим занятиям, не произнеся ни слова. — Мир вам, добрые люди! — несколько разочарованно поздоровался Олег. В дощатом домике, что стоял у самой кормы, резко распахнулась дверь, и наружу выскочил паренек, лет двадцати, румяный, плетистый, столько начавшими темнеть волосами на верхней губе. Алая атласная косоворотка, такие же штаны, заправленные в короткие сапожки, узкий кушак с большим узлом, золотая гривна на шее, пара перстней на пальцах. «Али?» Но улыбка его тут же с губ исчезла. Он вскинул подбородок, потом чуть склонил голову, спросил с сильным акцентом. «Чем могу помочь, уважаемый?» «Странно», — двинулся к нему ведун. «Мне казалось, вы готовитесь к отходу, а команды на судне считаешь что и нет». «Готовимся», — кивнул паренек. «А команда?» Команда пусть погуляет пару деньков, а то заскучала за долгие версты. Скоро опять в путь. Акцент из его речи исчез. Видимо, перешел на русский язык. В Ростов? Подойдя ближе, поинтересовался Середин. — В Ростов, батюшку. — Пассажира возьмете? — До Ростова? После некоторого молчания спросил молодой купец. — Да, до него. Хозяин судна опять промолчал, потом посторонился, пропуская гостя в каюту. Внутри было уютно. Ковры, кошма, подушки, пара сундуков, низкий столик у стены под поясом с оружием. Уютно настолько, насколько это может быть в конурке два на три метра. «На корабле только одна каюта», — сообщил купец жестом приглашая середину садиться. Ни у кого не хватит золота, чтобы заставить меня уступить ее другому. Я аскет, привык довольствоваться малым. Положив сумки и коврик, опустился на сундук ведун. Когда мне захочется уюта, я задержусь на постоялом дворе. Уважаемый готов спать на палубе вместе с командой? Среди бочек под открытым небом? Разве у вас нет места на носу корабля? Есть, кивнул хозяин. Но мы люди торговые, для нас товар важнее удобства. Там спрятаны индийские пряности, а они не любят сырость. Что же, смирился Олег, значит, на палубе. Скорее твоя команда это переносит, то почему я не выдержу? — Значит, тебе нужно в Ростов, уважаемый, — переспросил купец. — Тебе интересно посмотреть новые земли? — Да, интересно. Взгляд хозяина корабля, его вот тон, лишние вопросы показались Олегу странными. — Торговец, а вместо того, чтобы цену называть, разговоры всякие ведет. — Хотя... Если взглянуть на происходящее его глазами, наверное, нечасто в небольшом арабском порту встречаются люди, свободно разговаривающие на русском языке. Желающие посмотреть на дальние земли, может быть, любознательность арабов известна во всем мире, но свободно разговаривающие на языке далекого народа... — Ростовский конясь всегда рад гостям из иных стран, — задумчиво кивнул купец. — Когда отплываете, уважаемый? — встряхнул его вопросом середин. — Отплываю? — пригладил подбородок купец. — Да, отплываю. Завтра в вечеру. — На ночь глядя. Море здесь известное, широкое. На скалы не налетим. Лишний день для плавания получается, а после первого перехода ночных плаваний себе не позволишь. И тиль близко будет, берега. Можете остаться здесь, уважаемый, места на палубе хватит. Ой! Он резко протянул руку, дернул конец чалмы. Паук! Развелось многовато ныне. Ничто зимой вымерзнут.